«Кто у вас?» — спросил он у человека. «Граф Новинский. Давно?» «Шести часов». «Скажи тихонько барышне, что я был и зайду опять».